Глава десятая. Совпадение. Фан Му сидел за столом, глядя с пустым лицом в пространство. Перед ним валялся перевернутый стул. Прошло два часа с тех пор, как Люот Зяхай вскочил с этого стула и похитил Джан Десяне. Бьян Пинь ходил взад-вперед, изучая десятиметровую комнату свиданий с таким видом, будто надеялся найти там какие-то еще не обнаруженные зацепки. Лейтенант, командовавший следственным изолятором, стоял обреченно, прислонившись к дверному косяку. «Почему на нем не было ножных кандалов?» — прервал долгое молчание Бьян Пинь. Лед, зяхай — преступник-рецидивист!» Конечно, если бы действовать по протоколу, ноги ему следовало сковать. Лейтенант вытер пот, выступивший над бровями. Но кто ж знал, что этот придурок, адвокат, все ему расскажет? И потом до сих пор Льотзяхай вел себя образцово. Бьян Пин язвительно улыбнулся. И всех нас провел. Ну да. Лейтенант многозначительно поглядел на фанму, словно нашел козла отпущения. «Особенно офицера Фан». Бьян Пинь автоматически бросил на Фанму мрачный взгляд, но тот так и сидел, не шевелясь и не отвечая, будто не слышал их. Притворяясь равнодушным, лейтенант поправил форменный ремень. «Сюда уже едут люди из департамента. но Вы не торопитесь, делайте, что вам нужно. Я вернусь попозже». Бьян Пинь и Фанму остались в комнате одни бьян Пин подошел к Фанму, вгляделся в его безжизненное лицо, вздохнул и бросил ему сигарету. Тот не поднял руки, чтобы перехватить ее, и сигарета скатилась по его груди на пол. Юноша испустил тяжелый вздох, уперся в стол локтями и закрыл ладонями лицо. бьян Пин так и стоя над ним, закурил, сделал несколько затяжек, а потом сказал — «Хватит об этом думать. Так уж получилось. Ты тут ни при чем. «Нет. Это совершенно точно ошибка с моей стороны». «Он ошибся. Ошибся очень серьезно. Льот Зяхай был не так прост, как ему показалось, и по факту отнюдь не являлся неискушенным импульсивным юношей, каким постарался предстать». Фанму думал, что суд положит этому делу конец, но все, похоже, только начиналось. Насчет адвоката что-то прояснилось? Пока нет. Думаю, Леот Зяхай его убил. Скорее всего, вы правы. Наверняка мы вот-вот узнаем, заметил Бьян Пин. Поиски ведутся по всему городу. Я собираюсь на место аварии. Поедешь со мной. Фанму покачал головой. Посижу тут еще немного. Ну, ладно. Да, кстати, Бьянпинь наклонился к его уху. Если кто будет спрашивать, что ты думаешь про это дело, держи рот на замке, особенно с прессой. Понял меня? Понял. Простите, капитан. Бьянпинь молча похлопал его по плечу и вышел за дверь. Вещи, брошенные Джан Десяним, когда его взяли в заложники, были рассыпаны по всему столу. В том числе дорогой кожаный портфель и ежедневник. Фанму пролистал его, потом расстегнул замок портфеля и порылся в содержимом. Сразу было понятно, что портфель принадлежал человеку обеспеченному. Внутри лежали только вещи эксклюзивных брендов аккуратность с которой они хранились в своих кармашках и отделениях указывала на то что джан десянь отличался скрупулезностью и дотошностью поэтому его промах казался еще более смехотворным как мог адвокат столь высокого уровня допустить такую беспечность сообщить клиенту о приговоре хотя тот еще даже не был оглашен Фанму этого искренне не понимал тем более когда приговор смертная казнь с немедленным исполнением как мог адвокат высочайшего класса позволить обреченному подзащитному добраться до предмета угрожавшего безопасности этого самого адвоката Фанму поднял диктофон на который джан десянь записывал их недавнюю беседу и покрутил его в руках М да все не так просто Ближе к вечеру полиция нашла джан де Сянь в небольшом переулке, примерно в трех километрах от места массовой автокатастрофы. Ауди, на которой он уехал вместе с осужденным, врезалась в ограждение цветочной клумбы. По прибытии полицейские увидели, что пассажирская дверца машины открыта, а лед Зяхая нигде поблизости нет. джан де Сянь повис на руле над уже сдутой подушкой безопасности. Он был без сознания полицейские отвезли его в больницу где выяснилось что серьезных травм он к счастью не получил на следующий день фанму с коллегой поехали проведать джан десяне зайдя в отдельную палату они увидели что он сидит в постели и пьет из чашки бульон появление фанму адвоката нисколько не удивило после обмена дежурными шутками фан му перешел к вопросам джан десянь подробно рассказал о случившемся Он узнал о приговоре от своего контактного лица в суде, казнь без отсрочки исполнения. Ему показалось, что следует сообщить об этом клиенту и обсудить с ним, какими будут их дальнейшие шаги. Поэтому он поехал в следственный изолятор. Услышав новость, Люот Зяхай поначалу сохранял спокойствие. Джан Сяню и в голову не пришло, что тот воспользуется недолгим отсутствием охраны и возьмет его в заложники. После этого все в изоляторе видели собственными глазами, как Люот Зяхай выволк его на улицу, затолкал в машину и сбежал, используя адвоката в качестве прикрытия. Когда они оказались в том переулке, между ними завязалась борьба. Адвокат отпустил руль и врезался в цветочную клумбу на тротуаре. После этого он лишился чувств, а Люот Зяхай, по всей видимости, воспользовался возможностью и скрылся. Когда Джан десянь закончил рассказ, в палате воцарилась тишина. Слышался только тихий шелест ручки по бумаге. Это коллега Фанму записывал показания. Закончив, он вытащил из пачки сигарету, потом замер на секунду и сунул ее обратно. Все нормально, это частная палата, сказал Фан Му. Дай мне тоже, пожалуйста. Коллега протянул ему сигарету. Фанму спросил Джан Десяне, Вам можно курить? Да, со мной все в порядке. Джан Десянь ткнул пальцем в повязку на шее и усмехнулся. Рана поверхностная, он не проткнул мне глотку или что-то в этом роде. Какое-то время все трое курили молча. Полицейский, делавший записи, встал, чтобы прикрыть дверь. Почему охранник так внезапно ушел? спросил Фанму. О, тут я сам виноват. Джан Джанды Сянцы печальным лицом взмахнул дымящейся сигаретой. Я же провалил дело, не защитил клиента. Вот и расстроился. Забыл захватить с собой зажигалку и пришлось просить охранника принести мне другую, взять у лысого Тяна. Я и подумать не мог, что Лёот Цяхай воспользуется этим, чтобы наброситься на меня. Фан Мух мыкнул. Ха, а ручка. Как он добрался до нее? Видите ли, дело было так. Джан десянь сделал глубокую затяжку. Он сказал, что хочет написать письмо с извинениями семье Шэн Сянь. Я подумал, что апелляция вряд ли даст результаты и решил позволить ему это, поэтому передал ручку и свой ежедневник, чтобы он писал там. На тот момент вас с Люо Дзяхайм разделял широкий стол как он смог дотянуться до вас сказал что не может отвинтить крышку с ручки я подошел ему помочь несколько секунд фанму пристально глядел в глаза джан десяня а почему было не воспользоваться диктофоном э, что джан десянь замер я про него и не вспомнил фан му прищурился адвокат с беспомощным выражением на лице даже не пытался избежать его взгляда честно говоря я до сих пор толком не научился обращаться с этой штуковиной на обратном пути фан му продолжал размышлять над тем что сказал ему джан десянь он не сомневался что адвокат искушен в мастерстве отвечать на вопросы Ответы были такими, что не подкопаться, если не учитывать очевидной беспечности и отхода от обычного профессионализма, найти к чему придраться не получалось. Проблема заключалась в том, что Люо зяхай по мнению Фанму, навряд ли сумел бы взять кого-то в заложники и беспрепятственно сбежать из следственного изолятора, полного полицейских. Слишком много удачных совпадений и охранник, отошедший за зажигалкой, и перевая ручка, и внезапная автокатастрофа, чтобы поверить в их случайность. Если это действительно совпадение, то Лио просто редкостный везунчик. Странно, что он до сих пор не сорвал джекпот в лотерее. Но если все это тщательно продуманный план, чтобы вытащить его из тюрьмы, то встает следующий куда более важный вопрос. «Зачем это понадобилось Джан де Сяню?» Фан Му припомнил то выражение, что заметил на лице юриста в суде. «Человек — живое существо, и каждый порой может ненамеренно выдать свои скрытые чувства и желания. Даже опытный адвокат не является исключением». Фан Му ехал на своем внедорожнике по северной улице Нанкин, рассеянно озирая витрины магазинов по обеим сторонам дороги. Внезапно его внимание привлекла девочка, стоявшая перед одной из них. Это была Ляо Яфан. Фан Му затормозил и припарковал машину у тротуара. Через плечо у Ляо Яфан висел новенький школьный рюкзак. Она была в рубашке в бело-синюю полоску, наверняка цвета ее школы, и в джинсах, которые он ей купил. На плакате в витрине красовалась модель в белой юбке в мелкие фиолетовые цветочки. Модель, молодая девушка, широко улыбалась, слегка прогнув корпус назад. Левой рукой она прикрывала рот. Правая рука свисала свободно, мизинец на ней был чуть оттопырен, словно она подзывала своего парня подойти. Ляо Яфан, прикусив нижнюю губу, разглядывала юбку, потом ее взгляд скользнул на лицо модели. Отражение лица девочки в витрине совпало с лицом девушки с плаката, и уголки губ Ляо Яфан непроизвольно поползли вверх. Теперь она тоже широко улыбалась, глядя на себя в отражении фанму погудел ей, но сигнал потонул в дорожном шуме, и Ляо Яфан не повернула головы. Скорее всего, она подумала, что никому на этой оживленной улице нет до нее дела, и никто не станет привлекать ее внимание гудком. Фан Му выскочил из машины, перепрыгнул узкую полоску газона и пробежал десяток метров по тротуару следом за Ляо Яфан. Она перешла к KFC и остановилась перед плакатом с меню. Потопталась возле двери, заглянула внутрь, а потом прибавила шагу, словно приняла какое-то решение. «Ляо, я Фан!» Девочка вздрогнула, явно не ожидая встретить кого-то из знакомых. Покрутив головой, она заметила Фанму. Ее лицо стало еще более смущенным. Она залилась краской, а потом вдруг сильно побледнела. «Привет, дядя Фан». Поклонилась ему, не сводя глаз с носков своих туфель. Уроки на сегодня окончены. Фанму постарался придать своему голосу максимально легкий, расслабленный тон. Да. А почему ты... Ну почему ты еще не дома? Скоро пойду. О, Фанму глянул на витрину КФС. Может я куплю тебе что-нибудь попить? Нет, спасибо. Мне надо скорее домой готовить обед. Пойдем! он распахнул перед ней дверь КФС. «Я тоже хочу пить. Мы ненадолго, а потом я тебя подвезу». Ляу Фан секунду помедлила, потом послушно зашла в закусочную. Они отыскали свободный столик, и девушка села, низко склонив голову и не снимая со спины рюкзак. Фанму на мгновение задумался, а потом сказал с улыбкой. «Жди здесь. Я вернусь через минуту». Заказывая еду, он пару раз оглядывался через плечо на Ляо Яфан. Она с любопытством обводила глазами зал. Когда Афанну доставал из кошелька купюру в сто юаней, в горле у него стоял ком. Он вернулся к столику с целым подносом угощений. Девушка подняла на него изумленные глаза. «О, «Ну, давай же, выбирай!» Она застыла неподвижно, красная как рак. Когда Фанму понял, что первая она ничего не возьмет, то развернул маленький чикенбургер и целиком затолкал его себе в рот. Потом открыл коробку с острыми крылышками и сунул ей в руки. Чикенбургер был отвратительным. Фанму никогда не понимал, почему людям нравится этот пищевой мусор. Заставив себя его проглотить, он поспешно отпил из стакана глоток сока «Девять жизней». Ляо Яфан ела очень медленно. Она только заканчивала первое крылышко. Маленькая девочка за соседним столиком доедала большой чизбургер, и уголки ее рта были перепачканы соусом. Мать малышки сидела напротив и водила палочкой картошки фри в лужице кетчупа, дожидаясь, пока девочка закончит. Малышка проглотила то, что оставалось у нее во рту, и тут же распахнула его снова, чтобы мать положила еще. Та быстро сунула ей картошку фри и, смеясь, стала смотреть, как дочка жуёт. Ляо Яфан потихоньку поглядывала на маму с дочкой, обгладывая остатки мяса и хрящей с куриной косточки. Потянувшись за вторым крылышком, она заметила, что Фан Му наблюдает за ней, и поспешно отдернула руку. «Ешь-ешь, не обращай на меня внимания». «Я сыта» тихонько ответила она, опуская ресницы. «Попробуй что-нибудь еще, он указал пальцем на поднос. «Смотри, тут же куча еды». «Я больше не хочу». Она медленно вытерла пальцы бумажной салфеткой. «Ну ладно». Юноша порылся в упаковках и извлек стаканчик с клубничным мороженым. «Его придется съесть, а то растает». Мгновение Ляо Яфан колебалась в нерешительности, но отказаться не посмела. Пластмассовой ложечкой она положила в рот немного мороженого. Голова ее по-прежнему была опущена, и Фан Му воспользовался возможностью присмотреться к ней. Прошло несколько недель с тех пор, как они виделись в последний раз, и Ляо Яфан, казалось, ещё немного выросла. Рукава рубашки были коротковаты, и из них торчали худые запястья. На тыльной стороне рук просматривались голубоватые вены. Ее руки не были белыми и нежными, как обычно у девочек ее возраста. На них отчетливо проступали трещинки и мозоли. Фанму вспомнил нож и большой таз, полный картошки, и тихонько вздохнул. Солнце уже начало садиться, и Ляо Яфан это заметила. Она торопливо затолкала остатки мороженого в рот, вытерла губы салфеткой и встала. Мне пора. Фанму поглядел на гору нетронутой еды перед собой и усмехнулся. Думаю, сегодня готовить не придется. Тут хватит на всех. Он попросил у служащего пакет и переложил в него оставшиеся свертки и упаковки. Потом вывел девочку на улицу к своему внедорожнику. Когда он помогал ей пристегнуть ремень, Она внезапно сказала, «Мама часто водила меня в КФС». На секунду Фанму замер, не зная, что отвечать, и только спустя некоторое время пробормотал себе под нос. Ох". Был час пик, и на улицах повсюду толкались автобусы и автомобили. Всю дорогу Ляо Яфан не говорила ни слова, взгляд ее был прикован к электронным часам на приборной доске. Фанму узнал что она переживает из за опоздания но пробки не позволяли ехать быстрее улицы были забиты машины переругивались громкими гудками разносившимися в раскаленном вечернем воздухе ляо яфан который до этого сидела застыв в пассажирском кресле с тревогой глянула в окно на густой транспортный поток ее лицо раскраснелось а правая рука сильнее стиснула ручку двери так что костяшки пальцев стали белыми. Когда они преодолели центральный проспект и выбрались на кольцевую дорогу, ведущую в пригород, движение стало свободнее, а виды вокруг приятней. От этого Ляу Яфан заметно расслабилась. Она отпустила дверную ручку и снова откинулась на спинку сиденья. Фан заметил, что лицо у нее по-прежнему красное, и спросил. «Тебе жарко?» Нет но бисеринки пота отчетливо проступали у девочки на переносице. Он усмехнулся. «Давай откроем окна. Мне вот жарковато». Ляу Яфан снова выпрямилась и оглядела дверцу машины, не зная, на какую кнопку нажимать. Фанму открыл окно за неё, и волосы девочки взлетели вверх, подхваченные ветром. Она не попыталась собрать их, а позволила ветру играть с ними. Это ощущение, похоже, ей понравилось. Лява Яфан чуть прикрыла глаза и подперла правой рукой подбородок. На лице у нее светилась легкая улыбка, а за окном проносились разноцветные домики и зеленые лужайки. Несколько минут спустя внедорожник въехал во двор дома ангелов. Ребятишки, игравшие во дворе, сначала перепугались, но быстро сообразили, кто это, и окружили машину. Ляо Яфан ловко выскочила с переднего сиденья и помахала учителю Джоу, который, подняв голову, глядел на них из огорода. «Дедушка Джоу, я вернулась!» «А я-то думал, куда ты подевалась, бродяжка!» Улыбнувшись, он кивнул Фанму. «Значит, она была с тобой!» Столкнулись на улице. Фанму улыбнулся в ответ. Маленький мальчик уже карабкался в машину. Его ноздри затрепетали, когда он учуял, чем там пахнет. Фан Му заметил это и быстро сунул пакет в руки Ляо Яфан. «Отнеси на кухню. Раздадите остальным во время ужина». «Хорошо». Ляо Яфан кивнул, взяла пакет и подняла его повыше, показывая учителю Джоу. «Дядя Фан купил это для нас». «Он слишком добр». Учитель Джоу усмехнулся. «Беги на кухню и помоги тётушке Джоу». «Она носится там одна, как курица с отрубленной головой». Ляу Яфан поклонилась и потащила пакет в сторону кухни. Младшие дети побежали за ней. Глаза у них становились круглыми, словно блюдца, когда они понимали, что лежит внутри. Учитель Джоу отряхнул пыль со своих брюк и жестом пригласил Фанму присесть с ним рядом. «КФС!» Он взял сигарету из пачки, которую протянул ему юноша. «Не надо баловать их так, они могут привыкнуть». Фан смеялся. «Ну, пускай это считается особым случаем». «А где вы встретились с Яфан?» «Я ехал из городского госпиталя по северной улице Нанкин и увидел там Яфан». «Из госпиталя? Ты что, болен?» «Нет, ничего такого». Ездил побеседовать с жертвой, тем человеком, из-за которого произошла большая автокатастрофа. «Серьезно?» — заинтересовался учитель Джоу. «Я слышал, там был замешан преступник, сбежавший из изолятора». «Это правда». Фану вздохнул, и лицо его помрачнело. Учитель Джоу пару секунд смотрел на него, после чего спросил. «Что не так?» На мгновение юноша задумался, а потом рассказал про дело Люо Циахая от начала и до конца. Учитель Джоу внимательно слушал, и его брови все плотнее и плотнее сдвигались на переносице. Он ни разу не перебил Фанму. «Так что это моя вина», — сказав это, юноша испугался, что учитель будет тревожиться, и торопливо добавил. Я должен поймать его как можно скорее, пока он еще чего-нибудь не натворил. Учитель Джоу прикурил сигарету и долго в молчании дымил ею. Та девушка, о которой ты упоминал, как ее имя? Какая девушка? Ну, та, которой, казалось, будто от нее плохо пахнет. А, Шансянь. Учитель Джоу снова задумался. Столбик пепла постепенно рос на кончике сигареты, которую он держал между указательным и средним пальцами. Фанму показалось, что он ведет себя как-то странно. «Учитель Джоу...» «А?» Тот очнулся от раздумья, отбросил в сторону окурок и широко улыбнулся. Все в порядке. Пойдем за стол». За ужином царила оживленная атмосфера. Дети были в восторге от угощений с KFC. Как только еду выложили на стол, они сразу все расхватали. Возможно, из-за того, что впервые ее блюда встретили холодный прием, сестра Джао выглядела немного недовольной. Она даже отказалась попробовать дурацкое куриное крылышко, которое Ляо Яфан ей предлагала. Правда, недовольной выглядела не одна она. Фан -му заметил, что и учитель Джоу продолжал хмурить брови до самого конца ужина, как будто обдумывал что-то. Когда с едой было покончено, юноша вызвался помочь сестре Джоу убрать со стола и шепотом спросил. «А что такое с учителем Джоу?» Сестра покачала головой. «Понятия не имею. Днем все было в порядке». Собираясь уходить, Фанму хотел попрощаться с учителем Джоу, но у себя в комнате его не оказалось. Удивлённый он прошелся по коридору и заметил свет в другой спальне. Учитель Джоу был у сестры Джао, стоял перед импровизированным алтарем, держа в руках только что зажжённые благовонные палочки. Он вставил их в курильницу и дым лениво пополз к потолку, расплываясь в стороны тонкой вуалью. Учитель Джоу смотрел на фотографию в траурной рамке. Решив не беспокоить его, Фанму тихонько удалился.